В шестой том сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина вошли произведения, написанные в 1924 году. 1924 год был первым годом, когда большевистская партия и советский народ продолжали свою созидательную работу по строительству социализма без Ленина под руководством товарища Сталина. Товарищ Сталин сплотил партию вокруг центрального комитета и мобилизовал её на борьбу за построение социализма в СССР. Произведения товарища Сталина, вошедшие в настоящий том, сыграли огромную роль в идейном разгроме троцкизма и других антиленинских группировок в деле защиты, обоснования и развития ленинизма. Шестой том открывается беседой товарища Сталина с корреспондентом Роста о дискуссии и докладом на тринадцатой конференции РКПБ об очередных задачах партийного строительства, посвящёнными разоблачению троцкизма и борьбе за идейное и организационное единство большевистской партии. В речи на втором Всесоюзном съезде Советов по поводу смерти Ленина товарищ Сталин от имени большевистской партии дал великую клятву свято хранить и притворять в жизнь заветы Владимира Ильича Ленина. В том вошла известная работа Сталина об основах ленинизма, в которой даётся мастерское изложение и теоретическое обоснование ленинизма. Вопросам международного положения, внутренней жизни партии и её укрепления, союза рабочего класса с крестьянством, воспитания и перевоспитания трудящихся масс в духе социализма, посвящённые работы, организационный отчёт Центрального комитета о 13-м съезде РКПБ, об итогах 13-го съезда РКПБ, к международному положению, об очередных задачах партии в деревне и другие. Том заканчивается произведением Октябрьская революция и тактика русских коммунистов, в котором теоретически обобщён опыт Великой Октябрьской социалистической революции, обоснована и развита ленинская учение о победе социализма в одной стране. В томе впервые публикуется письмо товарищу Демьяну Бедному. Институт Маркса, Энгельса и Ленина при ЦК ВКПб.